Глава шестая. Район, в котором Мартынов назначал синикову встречу, находился на самой окраине города и назывался, соответственно, Окупище. Среди новеньких высоток кое-где ещё торчали деревенские избы. Наверное, здесь было приятно просыпаться по утрам, вместо автомобильного гула, внимая пению петухов и лаю собак. Дверь открыл сам Мартынов, облачённый в домашний халат и тапочки. Если он и изменился за эти годы, так только в лучшую сторону. Стал суше, стройнее, импозантнее, обильные прыщи исчезли, дурь вечно туманявший взор сменилась типичной ажандармской проницательностью, в не худшем смысле этого слова. А пряди благородной седины очень украсили шевелюру. После того, как они обменялись рукопожатиями, Синяков поинтересовался: "Так ты где живёшь, здесь или там?" Там живу, здесь отдыхаю, туманно ответил Мартынов. Проходи на кухню. Стол был уже накрыт. Коньяк местного разлива, минеральная вода, стандартные деликатесы из тех, что сейчас, слава богу, можно свободно купить почти в любом магазине. Я спиртное практически не употребляю, признался Мартынов. Но ради такого случая придётся сделать исключение. Я тоже знаю, шли мне не очень. Замен сосиников после суда, давший себе зарок не пить по пусто. Рассказывай, ухмыльнулся Мартынов. Пахахивает от тебя перегарчиком, и рожа помятая, про костюмчик я уже не говорю. Бомжишь? Ты что? Я сына приехал навестить, он здесь срочную служит. В каких войсках? Мартынов уже выпил и сейчас разделывал на своей тарелке огромного, как лапа тирака. При более внимательном рассмотрении оказавшегося заморским зверем лобстером в бригаде внутренних войск второго рака лобстера на столе не наблюдалось, и Синикуло пришлось ограничиться ломтиком бузынины. Достойная служба, весьма достойная. Охранять покой наших граждан дело почетное. Слышать эти суконные истины из уст бывшего шпаниука было довольно странно. На свер срочную не собирается? Вряд ли. Синюков уже решил было, что наступил подходящий момент, но внезапно почувствовал болезненный укол в бедро. Это давала о себе знать шаманская иголка, лежавшая в кармане брюк. Интересно, как она выбралась из пакета? Эй, закусывай! Мартынов сделал жест креза, одаривающего своих прихлебателей драгоценными камнями. Спасибо, я обедал недавно. Пробормотал встревоженный Синюков, однако за копчёной курочкой потянулся. В это время за окном захлопотали птичьи крылья, и гости-хозяин непроизвольно вздрогнули. Снаружи на карниз опустился голубь-сизарь, обыкновенный городской попрошайка, неведомо что разыскивающий на уровне девятого этажа. "Пошёл вон", Мартынов застучал по столу. "Брейсь, зараза. Подожди". Синяков отломал кусочек хлеба и через форточку подал голубе. "Воркуют птенцы у них сейчас. Ты я вижу, жалосливый стал". Мартынов уставился на Синекова так, словно видел его впервые. А про то, как на первом курсе мне по морде заехал, помнишь? Нет, искренне признался Синеков. Конечно, почему ты должен помнить о такой мелочи? Кто я был для тебя тогда, деревня? А я, может, именно после той зуботычины спортом решил заняться, чтобы с тобой рассчитаться. Почему ж не рассчитался? Синекову вдруг расхотелось есть и пить. А это никогда не поздно. Мартина в жизни радостно заржал и хлопнул Синякова по плечу. Ладно, ладно, пошутили и хватит. Давай, выпьем за студенческие годы. Ладно, так ладно, подумал Синяков. Будем считать, что я лазутчик, действующий на чужой территории. Поэтому чем больше я съем и выпью, тем больше урон нанесу противнику. Расправившись с очередной рюмкой, он как бы ни взначай поинтересовался: "С кем из наших общаешься? Ты про кого?" Мартынов замер, не донеся до рта вилку с кусочком ветчины. Про ребята из нашей группы. А! -а, -а Мартынов накусил ветчиной, и Синьков смог убедиться, что его зубы выглядят гораздо лучше, чем двадцать пять лет назад. Я, если честно, тоньше с кем? В люди из них никто не выбился, а с бродягами и алкоголиками мне на службе разговоров хватает. Грошев говорят писателем стал. Попадалась мне его фамилия в сводках. Поморщился Мартынов. то распитие в неположенном месте, то семейный скандал, а насчет его литературной деятельности ничего сказать не могу. В последнее время, кроме служебной документации, ничего не читаю. Тем более, что к нынешним писакам отношусь с сомнением. Ну ладно, там Островский или Фадеев, они народ исключительно хорошим учили, воспитывали, путь указывали, а эти только ноют. И то не так, и это очернят все мастера. Но слава богу воевода им воли не дает. К ногте взял. Во всех редакциях наших людей поставил, проверенных, выдержанных. Ушанита никаких сомнительных идей не пропустит. Не можешь про патриотизм писать, пиши про цветочки. Заобея галети, писателишки сразу засуетились. Мы хорошая дескать. И радо бы воеводе задницу лезать, да не подпускают. Такое еще заслужить надо. А как же свободы печати? Наивно удивился Синикув. Так это и есть настоящая свобода, в свою очередь, удивился Мартынов. Ты свободен гавкать, а я свободен тебе пасть затыкать. Сказано это было с таким убеждением, что Синяков не сумел возразить, хотя и понимал, что подобные ему заключения могут завести очень далеко и совсем не в ту сторону, куда якобы следует шагать цивилизованной нации. Выпив по третьей, уже ощущая себя как парашютист, подхваченный восходящим потоком воздуха, Синяков спросил: Стало быть, ты вашим воеводой доволен? Почему нашим? Не исключено, очень скоро он станет всеобщим. Сказано это было как о чем-то само собой разумеющимся. Что ты имеешь в виду? Силой власть захватит? Зачем? Не те времена наинчие. Путием, так сказать, демократических выборов? Вряд ли. Синьков с сомнением покачал головой. Там же зубры, мастодонты, не сдюжит он? Сдюжит. Мартынов прицелился вилкой в Синькова. Он всё сдёржит. Потому и шлемёт его везде, что боятся. Силу настоящую чуют. Как только до простых людей правда о нём дойдёт, они свои правительства мех сметут. И не только в Москве, но и в Вашингтоне с Парижем. Скажи, пожалуйста, чтобы изобразить неподдельный интерес, никому даже пришлось глаза выпучить. А хоть что это за правда такая? Любопытно было бы послушать. Правда в том, что мы ничего не смыслим в истинной демократии. Не губернаторов надо выбирать, не мэров с президентами, а отца родного, с ударением на последнем слоге, произнёс Мартынов. А он ради для нас будет, а мы ему любовью отвечать, так просто, всё гениальное просто, сам ведь знаешь. Ну ведь уже вроде были у нас отцы, то самозванцы были. А я говорю про всенародно избранного отца, в которого можно верить, как в самого себя. Ты, конечно, будешь возражать, что в таком деле и промахнуться можно. Буду Я жену два года выбирал и все равно промахнулся. Значит, ты с отцом гарантии нет? Есть гарантия. Мартинов застучал вилкой по столу. Такие люди, как воевода, раз в сто лет рождаются, а может и реже. Не исключено, что его к нам оттуда прислали. Той же вилкой он указал на потолок. Как когда-то сына Божьего. Я смотрю, ты и в религии разбираться стал. А как же? Пора вернуть народу истинную веру. Такая у нас сейчас политика. Да, а задачил ты меня. Синьков почесал голову. Спорить с тобой я вижу бесполезно, но вот скажи, недовольные ведь все же останутся. Как с ними быть? Вот здесь ты прав. Как же у нас без недовольных обойдется? Но это вопрос разрешимый, поверь. Верю, прецеденты в истории есть. Я тебе на эту тему даже книжку могу подарить. Инструкцию товарища Вышинского по первоспитанию недовольных. Тебе должно пригодиться. Какой-то ты нас сквозь обманутый, искреннее сочувствие звучало в словах Мартынова. Это ты потому так говоришь, что наши обстановки не знаешь. Распоясалась разная сволочь, люди по ночам из дома боятся выйти, что ни сутки, то новый труп, а то и несколько. И что интересно, кто-то из мертвецов кровь высасывает. Под вампиров гады работают, панику хотят посеять. Разве эта оппозиция это ублюдки? Давить их надо. А зачем оппозиции кровь из невинных людей сосать? Пожал плечами Синяков. Это уж ты загнул. Я ж тебе говорю, панику посеять хотят, нарушить смычку между народом и властью, скомпрометировать воеводу. Недавно прямо с поста похитили инспектора дорожно-патрульной службы. Так бедняга и не отыскался. Мы ему посмертно звание отличник милиции присвоили. Тут что-то не так. покачал головой синьков. В этой к её страсти и мордасти верить не хочется. Если мне не веришь, вы его дослушай, он каждый день с народом разговаривает. Не вставая со стула, Мартынов включил маленький телевизор, приткнувшийся между кухонным комбайном и микроволновой печкой. Экран засветился, однако по всем каналам гуляли помехи, превращая изображение в утомительную для глаз сумятицу, а человеческую речь в неразборчивое бормотание. Что за чёрт? Мартынов принялся крутить все ручки подряд. И вот так всегда, в самый нужный момент. Что с Афиром творится? Главное, никто ничего понять не может. То на электромагнитные бури ссылаются, то на солнечное пятно. Но без телевизора ещё прожить можно, если пресса вполне заменяет. Хуже, если радиостанции не работают. От этого иногда такие сюрпризы случаются. Знаешь, какой случай у нас прошлой ночью произошёл? Откуда я могу знать? Синяков внутренне насторожился. Полицейский наряд, как положено, патрулировал парк культуры и отдыха. Ты его должен прекрасно знать, это недалеко от нашего института. Где-то около полуночи замечают неизвестного субъекта, ведущего себя явно вызывающе. Орет что-то блягим матом, да ещё пустыми бутылками как колотушками стучит. Стали они его к порядку призывать. За что я поплатились? То ли он на них каким-то газом брызнул, то ли психотропное оружие применил. Говорят, уже есть такое, то ли ещё что. Ну, парней крыша сразу поехала. Сейчас оба в госпитале лежат, то плачут, то смеются, служить дальше на отрез отказываются. Уже аэропорта написали. С ними ещё собака служебная была, овчарка злее тигра. Так она в угол вольера забилась и скулит как такса, у которой лапу одавили. Каждого шороха пугается, а клиент, естественно, исчез. Пустые бутылки оставил да окурочек. Такого урагана упустили, и всё потому, что радиосвязь неустойчиво работала. Не могли патрульные подмогу вызвать, хоть и пытались. Загадочный случай. Произнёс Синеков как можно более равнодушно. Ваша служба и опасна и трудна. Вот-вот. Ты куришь? Практически нет. Правильно делаешь. Мартынов распечатал пачку дорогих сигарет. А я вот всё никак не могу бросить. И тот гад тоже курил, причём в табаке обнаружено кое-какое неизвестное наркотическое средство. Сейчас оно находится на изучении в криминалистической лаборатории. Вот даже как. Синеков помимо воли дотронулся до своего брючного кармана, где этого самого наркотического вещества лежало целая горсть. Тут не иначе как международная преступность замешана. Или сицилийская мафия, или Гонконгская триада. Шуточки шутишь, покосился на него Мартынов. Лучше скажи, где ночевать собираешься? Извини, у себя принять не могу, гостей вамно ожидаю. Не беспокойся, это уже мои проблемы. Естественно. Я почему спросил? Рисоваться на улицах тебе не советую. Уж очень ты по приметам похож на того из парка. Наши орлы могут тобой вплотную заинтересоваться. Знаю я ваши приметы. Синьков внутри не похолодел, однако сумел беспречно махнуть рукой. Рост средний, волосы прямые, нос курносый, глаза серые, уши обыкновенные. Под такие приметы каждого подвести можно, хоть меня, хоть тебя. Не скажи. Мартенов выпустил струю сигаретного дыма. Внешность того бобра пострадавшей как раз и не запомнили. Провал в памяти, только прикид описывают. Одежку, то есть. Куртка защитная, туристская с накладными карманами, обувь грубая, армейского типа, как будто с тебя срисована. Какая обувь есть такую, нашу? Синяков скорчил обиженную гримасу. Ты что, подозреваешь меня? Шучу, я успокойся. Мартынов широко улыбнулся. А от тебя же и научился. Ну, э, я пойду, пожалуй. Синяков встал. Спасибо за угощение. Тебе спасибо, что не забыл. поднялся со стола и мартынов как город понравился растут неопределённо ответил синяков даже не узнаешь кстати а воинские части здесь остались какие остались а какие ликвидированы разоружены мать его а что приятель у меня здесь служит вот только я адресок запомитывал говорил что в дезбате ротой командует в каком ещё дезбате брови мартынова изогнулись дугами а разве у вас дезбаты нет Синьков поморщился от очередного укола иглки. Никогда про него не слыхал. Обманул тебя, наверное, приятель. Всё может быть. Синьков направился к двери. Подожди, Мартынов придержал его за локоть. Ты со скамейками-то поосторожнее, проверяй, не липнет ли краска. Следователь, который место происшествия в парке осматривал, тоже лопухом оказался. Новенький мундир перепачкал. Действительно, на куртке Синякова явно выделялись пятна зелёной масляной краски. И как он их раньше не заметил, это я так неудачно в скверике присел возле собора. Излишне торопливо объяснил Синяков: "Бывает, хотя там, кажется, все скамейки жёлтые. А может, я ошибаюсь, но ну, будь здоров, и тебе того же". С курткой, конечно, промашка вышла. Тут уж ничего не скажешь. Да и на брюках кое-где краска видна. Интересно, Мартынов действительно заподозрил что-то или просто дурачился по своему обыкновению. Ясно одно, для Синькова дорожка сюда впредь закрыта. Ничем ему это падло легавое не пособит, а вот навредить может запросто. Надо же, старые обиды вспомнил. Таких злопамятных стороной обходить надо. Пусть молится на своего воеводу. Нет, но ну это просто феномен какой-то. Сколько всего наговорила, а ни одного толкового довода в пользу Кумира не привёл. Всё на уровне церковных псалмов. Верую в тебя, Господи. Средневековье какое-то. Если и себе полковники так ведут, что же тогда про всяких бабок говорить? Надо будет, конечно, этим воеводам поинтересоваться, почему к нему люди льнут, чем он их к себе привлекает, демагогией пустыми посулами или чем-то иным? Про какую-то магию говорила щука. Если, конечно, всё происходило не в пьяном сне. Величайший человек зависит от силы его духов-покровителей, так кажется. А наша способность привлекать этих духов называется магией. Великими магами были Тимур и стали, наверное, Александр Македонский, Наполеон, Гитлер. Не исключено, что к этой же категории людей принадлежит и Воевода, пусть он сам и не осознаёт этого. Но почему эти маги, как правило, творят только зло? Не потому ли, что их духи-покровители обитают в нижнем мире, мире страданий и смерти? А где ж тогда светлые духи верхнего мира, которые одеты в одежду из облаков, а не в шкуры, содранные с покойников? Надо будет при случае расспросить об этом своего собственного духа-покровителя, если, конечно, ещё встретимся. Дождавшись троллейбуса, здесь на окраине ходившего чуть ли не с часовыми промежутками, Синяков отправился в центр. Сейчас его интересовал рынок, знаменитая таракановка. Милиция тут, правда, встречалась чаще, чем в любом другом месте города, но ей и своих дел хватало. Одни гоняли валютчиков, другие бабок, торговавших из подполья всяким беспошленным товаром, третьи улаживали конфликты, то и дело возникавшие в разных концах огромного торжища. Потолкавшись немного в местной пивной среди завсегдатаев, называвшейся Стойло, Сиников сменил свою куртку на пиджак из кожзаменителя, а солдатские ботинки на еще вполне приличные бежевые туфли. Правда, каждая бартерная операция потребовала дополнительных расходов в виде бутылки водки. От всех других предложений градом сыпавшихся на него Сиников отказался. Огнестрельное оружие стоило слишком дорого, в зимней одежде он не нуждается, а местные девочки, опухшие от пьянства и плюх, не шли ни в какое сравнение с контингентом, базировавшимся в скверике возле собора. Теперь от милиции можно было и не шарахаться. Синяков до того обнаглел, что даже поинтересовался у одного лейтенанта местом нахождения дизбата. Тот ничего определённого ответить не смог, однако документы у Синякова всё же проверил. Ничего не знали про дезбетые армейские офицеры, и таксисты и коллеги с Трекопытова, сборщики стеклотары. Лишь одна бабка, случайно услышавшая, как Синьков обращается с подобным вопросом к латочнику, смогла дать более или менее дельный совет. Не знаю, как сейчас, но раньше эта холера на улице Менькова располагалась за гвоздильным заводом. У меня там племяш год сидел. Дабы отвязаться от слова хотьлевой бабки, уже начавшей было повествование о злосчастной судьбе своего племяша, схлопотавшего срок за утерю на учениях автомата, Синяков немедленно отправился в указанном направлении. Это тоже была окраина, хотя и другая, промышленная. В воздухе носилась копоть и цементная пыль. Прохожие здесь встречались крайне редко, зато непрерывно курсировали тяжёлые грузовики. Улица Менькова оказалась унылой и длинной. словно жизни убежденного трезвенника. Ее дважды пересекали железнодорожные пути, и сама она дважды ныряла под пути провода кружной дороги. Странно, что вот именно такую улицу назвали именем детского писателя, а не какого-нибудь легендарного наркома тяжелой промышленности или изнатанного столяра. Между прочим, произведения Менькова и Синькова были хорошо известны. Их изучали в школе по программе то ли пятого, то ли шестого класса. Особой популярностью пользовалась повесть о пионерах Минчуренцев, сумевших вывести новую породу кур, каждая из которых размером превосходила слона. Эти замечательные куры не только обеспечивали родной колхоз собственной продукцией, яйцами, перомы и куриным помётом, но и прекрасно зарекомендовали себя во время военного лихолетья. Стоило только отряду карателей приблизиться к партизанской деревне, Как куры расклевали оккупантов, будто те были червяками выползками, а петух в очном поединке даже одолел фашистский танк. Правда, поговаривали, что на самом деле Меньков не так прост, как об этом можно было судить из его опусов. Когда в Москве нужно было поставить на место одного взорвавшегося писателя-космополита, возомнившего себя чуть ли не новым львом Николаевичем Толстым, дело это поручили некому-нибудь, а провинциалу Менькову. После блестящей блистательной речи, произнесённой им на пленарном союзе писателей, Чехоточный космополит долго не протянул, а его шедевры увидели свет только спустя лет 20 уже после того, как к про отца отошёл и сам Меньков, к тому времени ставший живым классиком, лауреатом, депутатом и академиком. Вот такие мысли приходили на ум Синеякову, когда он брёл по улице Менькова, то и дело переходя с одной её стороны на другую. Жилые дома, магазины, учебные заведения, учреждения культуры и всякие там гражданские базы, склады он пропускал. Зато старался проникнуть во все запертые ворота, особенно если их окружал бетонный забор, обмотанный поверху колючей проволокой. Несколько раз охранники уже обкладывали его матом и грозились вызвать милицию, но все это были вольнонаёмные охранники. Синеково совершенно не интересовавший, ничего похожего на войсковую часть на его пути не попалось. Даже забравшись по пожарной лестнице на крышу какого-то заброшенного ангара, Синеков не заметил поблизости сторожевых вышек, непременного атрибута всех мест лишения свободы. Неужели базарная бабка пошутила? Так Синеков дошёл до самого конца улицы. Город закончился. Последним его бастионом были конечная остановка автобуса с кирпичной диспетчерской будкой, скромный универсам, не имевший даже собственного названия. И уже почти опустевший базарчик, над которым надзирал один единственный милиционер. Дальше возвышалась железнодорожная насыпь, а далее простиралась бесплодная пустошь, стараниями местных предприятий и организаций превращённая в свалку. Синеков зашёл в универсам с своим ассортиментом, живо напоминавшими ему времена юности, когда в дефиците была даже ливерная колбаса. Попил бочкового пива. После прогулки по улице имени Миньенкова во рту стоял привкус сажи и солярки, и потолкался среди покупателей на базарчике. Возле книжного лотка, за которым скучала конопатая кое-как причёсанная в девчонка, одетая как на пляже, только в маечку и шорты, Синяков задержался. "Книги писателя Грушевой есть?" поинтересовался он. "Не!" девчонка покачала головой. "А про что он пишет?" Да я и сам не знаю, местный он. Мы дружили когда-то. Местными авторами не торгуем. Девчонка Зевнова прикрыв рот ладошкой, спросом не пользуется. Э, про магию что-нибудь имеется? Синяков вспомнил совет шамана ознакомиться с литературой соответствующего содержания. Есть кое-что. Девчонка, до этого даже не удостоившая Синякова взглядом, покосилась на него. Вон там слева серия Волшебный кристалл Полистав тоненькие отпечатанные на серой газетной бумаге брошюрки, Синяков пришёл к выводу, что они, наверное, принадлежат Перу, а по нынешним временам скорее всего принтеру, авторов печально знаменитой библиотечки агитатора. Концылярским языком многословно и путно, эти писатели пытались объяснить читателю то, в чём абсолютно не разбирались сами. Не, это не для моих мозгов. Синяков сложил брошюрки на прежнее место. А что именно вас интересует? Заходящее солнце светило девчонке в глаза, и она всё время щурилась. Заговоры, гадания, сны, я, между прочим, в таких делах разбираюсь, сама ведьма. Ведьма? Вела удивился Синяков. Ну, если ты ведьма, то я леший. Возраст девчонке не позволял обращаться к ней на вы. Я это уже заметила. Нельзя было понять, шутит девчонка или говорит серьёзно. Есть у вас в взгляде что-то такое потустороннее. Только что оттуда. А чем сейчас ведьмы занимаются? На метле, как и прежде, летают. Вот ещё глупости. Девчонка почему-то обиделась. Я городская ведьма, не верите? Эй, Лёня! Она привстала и замахала рукой. На её призыв отозвался никто иной, как милиционер. Только этого мне не хватало, подумал Синяков. Ещё, наверное, ни разу не брифшийся блеститель порядка, чётко фиксируя шаг, Подошёл к лотку, козырнул Синькову и хмуро поинтересовался у девчонки: "Чего звала?" "Надень на меня браслеты", велела она, заведя руки за спину. Милиционер не стал спорить и сопя, как обиженное дитя, защёлкнул на девчонке наручники. Это, видимо, было для него делом привычным и уже достаточно надоевшим. Раз, два, три, хоп! Наручники с лязгом упали на асфальт, а девчонка протянула вперёд освободившиеся руки. Наверное, это был какой-то простенький фокус, да и ладошки у девчонки были такие, что в бутылочное горлышко пролезут. Поэтому Синяков изобразил свой восторг недостаточно убедительно. Не поверили, сказала девчонка убитым голосом. Хорошо же, сейчас убедитесь. Что-то опять щёлкнуло, но уже не так резко, как замок наручников. Это растягнулся широкий кожаный ремень с латунной бляхой, до этого поддерживавший штаны милиционера. Дашка, крикнул он, подхватывая нижнюю часть своего гардероба. Ты опять за своё. Лёня, ты иди себе, ласково сказала девчонка, протягивая милиционеру наручники. Видишь, я с покупателем занимаюсь. Молодец, уже совершенно искренне похвалил её синяков. Тебе бы в цирке выступать или сейфы в банках чистить, буркнул, отходя милиционер. С его уходом сразу наступило неловкое молчание. Синеков полистал для приличия ещё кое-какие книжонки и уже собрался было уходить, когда девчонка вдруг заявила: "А я ещё кое-что умею, мысли угадывать, вернее, не мысли, а желания". Тут хоть не хочешь, пришлось подыграть ей. "Ну раз так, угадай мои", произнёс Синеков, которому после выпитого пива нестерпимо хотелось в туалет. "Вам туда надо", она пальчиком указала нужное направление. Вон за тот сарай, вход бесплатный, а потом сюда возвращайтесь, я про остальные ваши желания расскажу. Спасибо. Пробормотал Синикуф, удаляясь. В дальнем углу базарчика он действительно обнаружил типичный для таких мест досчатый туалет, каждый шаг внутри которого был связан с нешуточной опасностью. Дождавшись, когда желание, подвигнувшее его на этот опасный поход, само ликвидируется, Синикуф задумался о своих дальнейших планах. С одной стороны, возвращаться не хотелось, как-то неудобно было перед девчонкой, а с другой она успела всерьёз заинтриговать Ценникова. Такая пигалица, омнит себя чуть ли не бабой Ивангой, тоже мне ясновидящей. Человека с переполненным мочевым пузырём узнать не трудно, его поведение выдаёт. Вот пусть она другие желания узнает. Назад Ценников вернулся с таким видом, словно отлучался к ближайшей клумбе понюхать цветочки. Девчонка уже снимала книги сладкая и увязывала их в пачки. С облегчением с вами. Ее поздравление едва не вызвало у Синькова краску стыда. Ну что, угадывать дальше? Попробуй. Милостиво разрешил он. Сейчас у вас осталось два желания, большое и маленькое. С которого начать? С маленького, естественно. И я того же мнения. Желание это очень простое. Вам нужно где-то переночевать. Угадала? Допустим. Синьков почувствовал себя неуютно, как в баня с прозрачными стенами. Ну а что ты тогда скажешь про мое большое желание? Ничего не скажу. Чувствую, есть у вас такое желание, а вот что это понять не могу. Да вы и сами мало что понимаете, хотя вроде и пытаетесь найти какое-то место. Не какое-то, а вполне определенное. Скрывать что-то либо от чересчур проницательной девчонки было бессмысленно. Нет здесь такого места, как нет. Должно быть. Может, я не совсем правильно выразилась. Это место вроде бы и есть, и в то же самое время его нет. Мне и самой странно. Горошелы ты меня. Но вы ведь не место ищете, а человека, который должен там быть, догадалась девчонка. Да, мужчину, сына. Я бы вам помогла, да только вряд ли у меня это получится, извиняющимся тоном произнесла девчонка. Во-первых, я людей искать не умею, тут особый талант нужен, а во-вторых, я трусиха. А при чем здесь это? То место, которое имеет отношение к вашему сыну, очень нехорошее. Мне оно кажется темным, крысиным подвалом, а я боюсь темноты и крыс тоже. Подожди, но ведь еще минуту назад ты говорила, что такого места нет. Я не так говорила. Оно есть, только не для всех доступно. Взять, к примеру, вот тех железных. Если бы они в лесу открытые жили, давно бы уже все повывелись. против ружья или топора даже леший и не сдюжит. Но в давних времён у каждого из них есть свой собственный маленький мирок, как норка у мышки или дупло у птички. Леший только шаг в сторону ступит и пропал. Там его уже никто не достанет, кроме очень-очень сильного колдуна. Так всё кругом устроено. Есть эти небеса, а есть и иные. Сны приходят к нам из совсем других миров, умеючи туда можно попасть и наяву. Кротовыми норами, подземными водами, древесными корнями, древними могилами, хотя с могилами связываться опасно. Вот только не все на такое способны, далеко не все. Наверное, один человек из многих тысяч. Э откуда ты ты знаешь? Не выдержал Сиников, поражённый странным совпадением фантазий девчонки и своих собственных полуреальных, полубридовых похождений. Не откуда, пожала она плечами. Я всегда это знала. Откуда люди знают, что огонь горячий, а лёд холодный? Но я не об этом. Я всё хочу вам про то странное место истолковать. Оно плохое, почему я не знаю. Ну вот скажите, почему одни люди добрые, а другие злые? Так и здесь. Оно как нарыв зреющий под кожей. Я это чувствую. Если такой нарыв вдруг прорвётся, весь город превратится в смердящий гнойник. Кучеряво ты говоришь. Но ну, а какое отношение к этому нарыву имеет мой сын? Не знаю. Она поежилась, словно ощутив сквозняк. Кому-то ведь надо сторожить плохое место, жечь костры и в темном подвале гонять крыс, не пускать сюда беду. Ты все это серьезно, или моруешь мне голову? Вы чем слушаете ушами? Чем же еще? Оно и видно. Слушать надо вот этим. Она кулечком постучала себе в грудь. Душой. Тогда и глупые сомнения возникать не будут. К ней морозвинченный походкой приблизился паренек лет пятнадцати и шестнадцати отроду. У Синикуова создалось впечатление, что совсем недавно его чадушным телом протирали что-то огромное и очень грязное, возможно, железнодорожную платформу, на которой возят уголь. Майнкамп есть? Поинтересовался он самым независимым тоном. Нет, ответила девчонка. А что-нибудь антисемитское? Тоже нет. Тогда давай вот эту. Рукой пегой от коросты он указал на monumentalное здание, называвшееся Яды. Деньги у тебя хоть есть? Недоверчиво поинтересовалась девчонка. "Какие вопросы, крошка?" Он вытащил из кармана комок смятых купюр. Когда любознательный юнец удалился, то ли собираясь отравиться от невозможности простудировать майнкемп, то ли наоборот, намереваясь заняться изготовлением какого-то особенного антисемитского яда, девчонка со вздохом произнесла: "Единственная покупка за целый день. Книга стоит столько же, сколько бутылка водки или 10 буханок хлеба". "Да." Примечал что-то неопределённое о Синяков. К прежней теме разговора оба они старались не возвращаться. И Синякова, и его собеседницу, она задела за живое, хотя и по-разному. Девчонка между тем произвела со своим лотком несколько несложных манипуляций, и он превратился в двухколёсную тележку, на которую уместились не только книги, но и складной стульчик. Поблизости вновь замаячил милиционер Лёня. "Помочь?" мрачно осведомился он. "Не надо." Девчонка даже не глянула в его сторону. Сегодня у меня уже есть помощник. В том, что Синяков обязательно отправится её провожать, она, похоже, ничуть не сомневалась.